Теперь о том, кого не приравняю, я никогда к писателям другим, поскольку с давних пор отлично знаю, что лишь с самим собой он сравним. Была такая мудрость неземная в его творениях, высказанная им, что всем известен капитан Сальседа, ведь это я о нем веду беседу. Сальседа Вильяндрандо Хуан де, испанский поэт, в большинстве его стихов воспевается и прославляется некая дама по имени Кларинда. «Я смелость на себя, друзья, возьму отметить среди живущих всей долине Томаса де Грасьяна, потому что с ним на родине и на чужбине по широте познания и уму немногие тягаться могут ныне. Но даже их число из года в год На убыль все стремительнее идет. Томас де Грасьян Дантиско, 1558-1621, испанский писатель, автор искусства писать письма. Долгое время был цензором. Лопе де Вега в лавре Аполлона ставит его очень высоко. С похвалой отзывается о нем и Сервантес в путешествии на Парнас. Завидуем подчас и мы, камены, Батисте де Вивару от того, что дар импровизации мгновенной есть с самого рождения у него. Он пел не эхо столь самозабвенно, любившую нарцисса своего, а собственные пылкие мечтания, принесшие ему одни страдания. Батиста де Вивар Хуан, испанский поэт XVI века, Автор романцев, известный импровизатор. Лопе де Вега прославляет его в Доротее. Он пел не эхо столь самозабвенно, любившую нарцисса своего. Эхо – в греческой мифологии нимфа, зачавшая от безнадежной любви к нарциссу. От нее остался только голос. Считалось олицетворением отголоска гор и долин. Нарцис, юноша необыкновенной красоты, влюбившийся в себя, увидев свое отражение в воде, и умерший от этой безнадежной любви. Из его крови вырос цветок, названный его именем. Не обессудьте, милые друзья, коль вновь откажет мне язык, не имея при мысли, что у Бога речь моя, и рассказать достойно не сумею о Бальтазаре де Толедо я. суровой учености своею заслуживает он таких похвал, каких никто из смертных не слыхал. рассказать достойно не сумею, а Бальтазаре де Толедо я, кого имеет в виду Сервантес, до сих пор выяснить не удалось. Коль я спрошу у вас, кто юн годами, но так свою наукой изощрил, что старцев, убеленных сединами, познаниями и опытом затмил, поймет о пустыхе любой меж вами, что праздный мой вопрос излишен был. Ведь я хоть имя и не называю, «Лопе де Вегу» подразумеваю. Но слышу я уже, как в внемля мне, Священный Бетис зашумел гневливо, Качает он в полночной тишине Челом венчанным мирной оливой, Сердясь, что в песне по моей вине Хвалой обойдены несправедливо Течей талант вспоен его волной, И рада я исправить промах свой. Не знаю лишь, смогу или не смогу я проделать это, ибо мне сейчас придется воспевать страну такую, где есть свой геликон и свой парнас, где хора новых муз гремят ликуя, и эхо повторяет сотни раз их словословие дару человека, фамилия которого Пачеко. Пачеко дель Рио, Франциско, 1535-1599. Испанский писатель и священнослужитель канонник Сивильского кафедрального собора, был одним из крупнейших представителей Сивильской литературной группы. После него остались стихи и рукописи, например, мемориал об архиепископах Сивильи. «Ведет знакомство с самых юных лет и с Фебом он, и с сестрами моими. Едва ли есть на земле другой поэт, который был бы столь же взыскан ими?» Его успехи изумляют свет, где он стяжал себе такое имя при неизменной помощи моей, что в мире нет писателя славней. Когда бы до небесной пятой сферы прижизненно тебя я вознесла, божественный Эрнандо де Эррера, то и тогда бы за твои дела, отнюдь не изменяя чувству меры, тебе лишь по заслугам воздала. Достоин ты, чтобы молва трубила про гений твой, от Ганга и Данила. Эрнандо де Реро 1534-1597, испанский поэт-лирик, современники называли его божественным, примыкал к итальянской школе Боскана и Гарсиласа де Лавеги, был создателем высокого стиля в испанской поэзии. Разрабатывая традиции Пиндара и Горация, стремился к созданию формы высокой политической оды, воспевающей великие политические события. Знаменитой стала его ода на победу при Лепанто. Имел большое влияние на поэтов-современников, в частности на Лопе де Вегу, который сам свидетельствует об этом. Другой Эрнандо рядом с ним стоит. Де Кангас, ставший украшением края, где лавры есть для всех, кто даровит, где расцвела поэзия святая. Коль человек камен и феба чтит, к высокому искусству страсть питая, пусть едет в этот край, там будет он замечен, приголублен, оценен. Кангас Эрнандо Де родился в 1540 сороковом, испанский поэт, сведения о котором почти не сохранилось. Поскольку губит смерть косой злодейской лишь тело, эту хрупкую скудель, не сгинет в черной глубине литейской твой дух, крестоваль де Вильяруэль. За твердость в добродетели житейской и за талант невиданный досель ты, столь любимый всеми нами ныне, не будешь позабыт и по кончине. С сведениями о Кристовеле де Вильяруэле мы почти не располагаем. Некоторые исследователи отождествляют его с лицензиатом Кристоволем де Вильяруэлем, впоследствии алькальдом города Вальядолида. Как Цицерон не жег словами Рим в тяжелую для родины годину, за что он и сейчас превозносим! Как Демосфен не потрясал Афины могучим красноречием своим! Сумел магистр Франциско де Медина намного выше их обоих стать — В умении словом души волновать. Франциско де Медина, 1544-1615, Крупный представитель севильской литературной группы, Писатель-гуманист. «С какую теплотою благодарной Всечасно превозносит здесь любой Тебя за то, о Бетис, легендарный, Что Дель Алькасар был вспоен тобой». Прославленного Тибро, Минчо, Арно, Стократ щедрее взыскан ты судьбой, Коли тебе своим обязан даром Сей автор, нареченный Бальтазаром. Алькафер Бальтазар Дель, 1530-1606. Испанский поэт-сатирик. В Испании у нас немало есть Певцов на службе феву посидевших, и книгами своими сделать честь родному полуострову сумевших. Но сколько бы ни назвала я здесь писателей в искусстве преуспевших, лицензиат Москера между них, как Феб среди поэтов остальных. Минчо, приток По и Арно, реки в Италии Москера де Фигеро Кристовль 1547-1610. Испанский историк и поэт. Должна немедля и непременно я в перечне своем упомянуть о том, кому на геликон священный все девять мус предуказали путь, и кто из живописной покрены сумел так много влаги зачерпнуть, что превозносит мир сверх всякой меры дар доктора Доминго де Вессеры. Доминго де Вессера, сивильский пресвитер, побывал в алширском плену и был выкуплен одновременно с Сервантесом. Автор трактата о нравах, опубликованного в Венеции в 1585. «От мысли вам наговорить чудес про славного Весенте и Спинеля должна я отказаться на отрез. Не достает мне слов для этой цели» о нем, в чью грудь сам Аполлон с небес вдохнул огонь невиданный доселе. Скажу я лишь, что с равным мастерством владеет он и лирой, и пером. Висенте Мартинис Эспинель, 1550-1634. Знаменитый испанский писатель, поэт, музыкант, автор плутовского романа «Рассказы о жизни оруженосца» Маркуса де Обрегона» был другом Сервантеса, который в путешествии на Парнас называет его Великим. «Коль вам в одном лице представить надо двоих богов искусства и войны, к великому Карансе ваши взгляды вы обратить почтительно должны. Таким бесстрашьем он известен с млада, труды такие им сочинены, что даже я ответить не сумею, меч или перо в его руках острее». Каранца, Еронимо Санчес де, видный испанский военный деятель и писатель, автор книги «Философия шпаги» (1569) об искусстве владеть оружием и ряда других произведений. Мил Ласаро Луис и Рансо тем, кто ценит в людях гений и отвагу. Он до сих пор не превзойден никем в приверженности к красоте и благу, которому послужил равно. Затем, что дар свой отдал Феву, Марсу шпагу, и это всем превратностям на зло ему двойную славу принесло. Лахар Луис Ирансо, испанский поэт и солдат. Коль Бальтазар де Эскобар, который священный Бетис променял сейчас на знаменитый Тибр, и вряд ли скоро порадует своим возвратом нас все ж навестит леса, поля и горы, где в старь слагал стихи и стадо пас, на юное чело его готово я тотчас выглажить винок лавровый. Балказар Т. Эскобар, испанский поэт и юрист. Чем мне вознаградить, в каких словах воспеть Хуана Санса де Сумету, коль ни в родных, ни в чуждых нам краях певца чудесней не было и нету? и чтоб всегда у вас, друзья, в сердцах, жила любовь к подобному поэту, скажу я, что, воздав хвалу ему, льстит этим фев себе же самому». Хуан Санс де Сумета родился в 1533 году. испанский поэт, в свое время высоко ценимый современниками, в настоящее время сведения о нем весьма скудны. «Коль здесь Хуан де ла Куэва с вами, — В собрании этом должен он занять почетнейшее между шпевцами, за тем, что с ним других нельзя равнять. Такими сладкозвучными стихами и ум и слух способен он пленять, что музе столь высокой и прекрасной, забывчивое время не опасно. Хуан де ла Куэва, 1543-1610, знаменитый испанский драматург и поэт автор руководства о поэтическом искусстве. Разрабатывал античные сюжеты и эпизоды из национальной истории. Его произведения оказали значительное влияние на дальнейшее развитие испанской драматургии. Когда случится встретить нам того, кто столь безмерно взыскан всеблагими, что блеском дарования своего еще при жизни обессмертил имя Адама де Вивальдо, В честь его такие ж песни сложим мы, какими сей мудрый и достойный человек сумел прославить наш счастливый век. Адам де Вивальдо сведений об этом поэте весьма чтимым современниками не имеется. Мы не впадем в ошибку, полагая, что больше, чем цветов в полях весной, талантов у Хуана Агуайо, светильника словесности родной. Я при увеличении избегаю, но все ж клянусь, что сказанное мной пустяк в сравнении с тем, о чем молчу я, поскольку приближение утра чую. Хуан де Кастилье и Агуайо, испанский писатель, автор книги «Совершенный Рехидор» 1586. По мнению некоторых исследователей, эта книга имела определенное влияние на Сервантеса и некоторые положения из нее он использовал для советов Дон Кихота Санчо Панци, готовящемуся стать губернатором. Пусть и ученых, и простых людей дивит Хуан Гутьерес Руфо вечно, в поэме героической своей, чей локом отшлифован безупречно, он так воспел героев, что пред ней нельзя не преклоняться бесконечно, и восхваляет автора страна, где Бетисом земля рашена. Хуан Гутьеррес Руфо, 1547-1620, испанский писатель и поэт, автор 600 изречений сборника пословиц и афоризмов, 1596. Наиболее значительным его произведением является поэма «Австриада» 1584, в которой воспеваются военные подвиги Дона Хуана Австрийского. О барукане Арсилии, Австриаде, Руфо и Монсеррате, Кристоволе де Веруэса В «Дон Кихоте» говорится так. Эти три книги лучше из всего, что было написано героическим стихом на испанском языке. Это вершина испанской поэзии. Часть первая, глава шестая. «Раз Дон Луис де Гонгора любому из вас, о пастухи, знаком давно, Скажу я лишь, что никому другому стяжать подобной славы не дано. И ежели к суждению такому здесь все придут со мною заодно, пусть так превознесен он будет ныне, что помнили о нем и по кончине». Луис де Гонгора и Арготе, 1561-1627, знаменитый испанский поэт и священнослужитель. Один из основоположников так называемого культуранизма, представители которого адресовали свои произведения людям культурным и прокламировали литературу для избранного круга. Стихи Гонгора отличаются сложностью метафор, аллюзий, введением неологизмов, стремлением к изыску. Но этим наследие Гонгора не исчерпывается. Ему принадлежат романсы, созданные под влиянием испанского народного романса, и остроумные сатирические произведения. Немедленно, по мнению моему, увенчан вами должен быть Гонсало Серванте Саведра, потому что лавры начали носить пристала ему, кто Фебу равен по уму и Марсу по отваге небывалой, кто повсеместно за талант любим и страх внушает мужеству своим. Гонсало Серванте Саведра, испанский писатель, автор пасторального романа в стихах и в прозе «Пастухи» с Бетиса. По-видимому, речь идет здесь именно о нем. «Дай нам опять твою услышать лиру, чей строй так благороден и высок, Гонсало Гомес, показавший миру, что значит звучный стих и чистый слог». Тебе я отдаю свою парфиру, свою державу, скипетр и венок, чтоб каждый видел, что на геликоне стал первым тот, кто пел о Селидоне. Гонсало Гомес де Лука, испанский писатель, автор произведений в стихах «Книга о достославных деяниях Селидона, принца Иберийского, 1683, высоко ценимого современниками». Золотоносный Даура, река, которой теперь известно стала, чем был Гидасп в минувшие века, за тем, что возблестал на ней Гонсало Матео де Перрио, чья рука страницы незабвенной вписала в историю и поэзии родной Повсюду будь превознесен молвой. Даура Дарро река в гранатской провинции. Гидас парика в Индии, знаменитый по походам Александра Македонского. Гонсало Матео де Беррио умер в 1609 -м. Испанский юрист и писатель, автор стихотворений и пьес, тематика которых в основном сводится к борьбе христиан с маврами. Ряд современников отзывается о нем с большой похвалой, в частности Лопе де Вега, Кристофель де Месса, Висенте и Спинель. Когда б на Геликонии и внезапно пересохла навсегда, Отыскана была бы ей замена служителями Феба без труда, Поскольку есть другой родник бесценный, Откуда бьет кастальская вода, Творение музы высокоученый лиценциата Сото Бараоны. Луиз Бараона де Сото 1547-1595. Испанский поэт, высоко ценимый Сервантесом, который прославляет его в Дон Кихоте, часть 1, глава 6, и в «Путешествии на Парнас». Наибольшей известностью пользовалась его поэма «Слезы Анжелики». Некоторые исследователи предполагают, что сото Бараона был прототипом Лаусом. Пора уже сказать сегодня мне о южном полушарии хоть два слова. Там есть певцы, достойные вполне, чтобы их чело увил венок лавровый. Меж ними первый родился в стране, зовущийся Испанией Новой. Другой живет и здравствует в Перу, на радость всем собратьям по Перу. Новой Испании испанцы называли Мексику в период ее открытия и завоевания. В стихах, где блещет мудрость, дышит нега, Себя большим поэтом проявил Франциско де Террасос, чей коллега, исполненный способностей и сил, изящный и трудолюбивый Диего Мартинес де Ривера насадил в далекой арекипе перуанской цветущий сад поэзии испанской. Франциско де Террасос — мексиканский поэт-сын конкистадора, автор сонетов и поэмы завоевания нового света». Диего Мартинес де Ривера насадил в далекой Арекипе перуанской цветущий сад поэзии испанской. Речь идет, по-видимому, о поэте и авторе трудов по юриспруденции Диего Мартинесе де Ривера. Арекипа, область в Перу. Огонь, что был с востока принесен, в тебе, авонса, разгорелся с млада, и в наши дни весь запад озарен слепительной поэзией Пикадо. Ты под звездой счастливый рожден за тем, что для меня и для Палады стал нашим воплощением земным, и с нею мы тебя как брата чтим. Пикадо Алонсо, испанский военный деятель и поэт. Из его литературного наследия до нас не дошло почти ничего. Я право сожалею всей душою, что каждую минуту берегу И помянуть пространную хвалою Алонсо де Эстраду не могу. Его талант — сокровище такое, что за певца столь дивного в долгу у нас за океанский край богатый, как много он не шлет на бете сглата. И помянуть пространную хвалою Алонсо де Эстраду не могу. Речь идет, по-видимому, об испанском церковном деятеле Алонсо де Эстрада умер в 1610 а о его творчестве сведений не сохранилось. Был де Авалос и Ривера дан Испании самими небесами. Краса и гордость как заморских стран, так и отчизны. Славен меж певцами ты по заслугам мудрый Дон Хуан, столь щедро оделивший нас плодами возвышенных и благородных дум, которые пленяют слух и ум. Де Авалос и Ривера, кого имеет в виду Сервантес, неизвестно. Ты, чей талант все ярче расцветая, чарует наши души и сердца, из той долины, где с высот сбегая журчит лимар, и лету нет конца, перенесись сюда, и мне внимая, узнай, что Феб достойного жреца обрел отныне, в Санчо де Ривере, хоть ты и Марсу служишь в равной мере. Лимар река в Перу, Санчо де Ривера, из наследия Санчо де Ривера остался только один сонет. Живал в долине этой и поэт, туда бежавший с Бетиса родного. Де Монтесдока, в ком как видит свет, Гомер великий воплотился снова. У градцы и у тех надежды нет, Изяществом затмить певца такого. Известен всем у вас на таху он, и Педро при крещении наречен. О Педро де Монтездоке светней почти не сохранилось. К современникам ценили его высоко, в частности, о нем с похвалой отзываются сам Сервантес в путешествии на Парнас и Висенте Эспинель. «Как взыскан ты!» Де Агилар судьбиной, какое имя громкое обрел, к вершинам до которых ни единый из прочих песнопевцев не дошел, твой гений, Дьего, свой полет орлиный, ведь по-испански Агуэл Орел, свободно и уверенно направил и тем родной Гуанака прославил. Диего де Агилар и Кордова, перуанский поэт XVI века, автор поэмы «Маньон». Гуанако, область в Перу.